Глава четырнадцатая. Акита уже извелась вся. Даже сидеть на месте за столом было тяжко. Бегать кругами не позволяло воспитание и остатки выдержки. Так что девушка просто переходила от окна к окну, теребила занавеси и волновалась. Никогда ещё в своей жизни она так не волновалась. Даже за маму, наверное. Даже за соля. Внутри всё ныло от страха. И никакой рассудительности не хватало, как себя не уговаривай. И тут на улице засверкали факелы, и к таверне подошли люди с носилками. И Акита, испуганно вскрикнув, помчалась к дверям. Распахнула, выбежала, увидела умирающего чёрного волка, охнула, а сама взглядом искала в толпе только одного, только его. Нашла и кинулась, стремглав, повисла на шее, целуя в глаза, щёки, губы, прижалась к груди — Затихло, устало и облегчённо. Живой. Пусть весь в крови, пусть. Не его же. Не его. Испуганно оглядела, убедилась, что целый, не раненый. Пусть покусанный кое-где. Одежда порвана и испачкана. Царапина вон от когтей. Мелочи какие. Главное, живой. И тут девушка вспомнила про умирающего волка. Вздрогнула. Снова крепко прижалась к Керу. Ещё секундочку так постоять бы. И можно идти внутрь. Думать, как спасти. Если ещё можно вообще о чём-то думать. Вот ещё чуточку послушать, как стучит его сердце. Представляешь, прямо под мою стрелу кинулся. Растерянно прошептал Керан, обнимая девушку. Больше всего он сейчас боялся, что его лисичка от него отвернётся. эльфы не любят убивать. Даже не эльфов. Презирают, осуждают, сторонятся, чтобы не испачкаться. Изгоняют. Это самое страшное наказание — изгнание, игнорирование, исключение из памяти живущих. Почти как смерть, но только нет лишней грязи и суеты. Просто отвернулись и сделали вид, что тебя нет. Вот так выглядит смерть по-эльфийски. И Керан для своих умер. Конечно, он старался об этом не думать, но всё равно где-то глубоко-глубоко в подсознании понимал, обратной дороги для него нет. Он выбрал свой путь, и на этом пути ему встретилась Акита. Если бы не она... Пока у него была цель — спасти друзей. А о том, как жить потом, размышлять тоже надо потом. Но если лисичка от него отвернётся... Для Кера рыжая девушка оказалась канатом, в который он вцепился, чтобы не упасть в пропасть. И эльф, пусть не совсем осознанно, держался за этот канат руками, ногами и даже зубами. Падать страшно. А рядом с Акитой спокойно, тепло, уютно. Но принятие человечки как условно равной подразумевало и то, что ей нельзя было врать. Своим не врут. Я в Альфу целился, а он прыгнул и закрыл её собой. И выходит, что я его убил. Признался Кер, продолжая крепко прижимать к себе девушку. «Глупости», — прошептала в ответ Акита. «Это его выбор был». «У каждого есть выбор. Ты сделал свой, он свой». Оторвавшись от груди эльфа, обняла за шею. «Пускай все смотрят, сейчас можно». извилась вся, пока дождалась. Кер сам склонился и поцеловал. А потом они так вместе, держась за руки, пошли в таверну. Люди-то туда заходить не стали, носилки оставили и ушли. Для них всё закончилось, месть свершилась, оборотни злых наказали. А вот в серой гавани над телом волчонка ругались двое вожаков. Сдохнет в муках. Чуть ли не рычал Регнум на старика. Он и так до сих пор жив, лишь потому что полукровка. Я послал за его матерью, ей решать. Огрызался седой вожак. Она имеет право с сыном попрощаться. Тут Регнуму возразить стало нечего. И он уселся за стол, схватил бутылку с чем-то алкогольным, и хлебанул из горла сразу половину. А до Керана только сейчас вдруг дошло, что стаю они всю перебили. Альфа сбежала, и выяснить, что с его друзьями стало не у кого. Единственный, кто мог хоть что-то знать, умирал в центре зала от стрелы. Его, Кера Стрелы. Акита присела рядом с волчонком, зачем-то погладила густую чёрную шерсть, а потом, сжав зубы, дёрнула на себя стрелу. Оборотни понимали, что это может убить и так едва живого парня. Тут в таверну вбежала уже довольно пожилая женщина. Она упала на колени, сдёрнула с головы платок и зарыдала, запричитала. Лапы волка слабо дёрнулись, как будто бы отталкивая её от себя. Даже полуприкрытые веки вроде бы моргнули. Да, Акито мало что понимала в целительстве, но ей почему-то вдруг подумалось — Но вот чистокровный оборотень умер бы уже давно, а мальчишка-полукровка, вот и борется. Значит, если сделать ему переливание крови, заменить кровь оборотня на человеческую, то, может, и выживет. Девушка нашла взглядом Регнума, как самого вменяемого в этой таверне, подсела к нему за столик и поделилась своими мыслями. Тот покрутил пустую бутылку по столу, хмыкнул. Шазим нас предал. Если старик оставит его у себя, то им всем придется уйти. Я не потерплю предателя рядом со своей стаей. Тот, кто предал раз, предаст и второй. А может, учтет ошибки и никогда больше так не сделает?» — возразила Акита, поглядывая в центр зала. Изо рта волка снова вытекла струйка крови. Надо было торопиться. Если он выживет, значит, уйдет. Но его смерть заберет с собой и его. Девушка мотнула головой на старика, мрачно лежащего в облике волка на полу рядом с умирающим. И её. Она кивнула на подвывающую женщину. Может, не ради него, но ради кого-то из них? Ладно. Регнум встал из-за стола, резко отодвинув его от себя. Прошёлся по таверне, подсел за столик к троим людозверям, переговорил с ними, потом подозвал взмахом руки Акиту. Рассказывай. Девушка ещё раз объяснила, что надо сделать. Один из мужчин согласно кивнул. «Может помочь. Только откуда кровь возьмём?» «Мать Шази лапы отбросит сразу. Ушастой своей кровью поделится». Акита лишь пожала плечами и помотала головой. Она придумала ей и отвечать. «Незачем на Кера перекладывать, он и так устал». Он сидит, голову рукой подпирает. «Заснул бы уже давно». но следит внимательно взглядом за происходящим. Чтобы случись что, прийти на помощь. Вот и пусть следит. В центр зала перенесли один из столов. На него уложили Акиту. Керан, резко проснувшийся, протолкался и встал рядом. Говорить ничего не стал, хотя и хотелось отругать, запретить, сбежать прочь вместе с лисичкой. Но еще одно важное правило эльфийской общины — каждый должен творить свои ошибки. «Или останови, или помоги, или не вмешивайся». Кер считал, что останавливать он не вправе. Попросить — да. Только странно просить остановиться, когда девушка всё решила уже, с ним не посоветовавшись. Обижаться — не время. Вон лежит, взгляд испуганный, в него вцепилась, пальцы сжало, Лишь губы упрямо поджаты, не откажется, не передумает. Только вздрогнула, когда острая игла проткнула вену и глаза закрыла. Но лекарь из людозверей, закончив возиться с телом волка на полу, попросил «Глаза открой, я должен видеть, когда надо остановиться. Ты же человек, а я людей никогда не лечил». Под ноги Керана уже несколько минут текла кровь оборотня. Плохая, пропитанная серебром. Много крови. А потом по тонкой трубочке потекла кровь из окиты. тоже много крови. Очень много. По крайней мере, Керу казалось, что кровь всё течёт и течёт, он даже порывался выдернуть иглу. Но лисичка лежала на столе, смотрела на него, сжимала его пальцы и даже пыталась улыбаться. — Зачем? Зачем ты его спасаешь? — не выдержал, — спросил. — Ведь не друг, даже незнакомый, просто чужой глупый людозверь. — Ради тебя. И потому что могу. прошептала Акито. А потом закрыла глаза, и лекарь сразу же выдернул иглу у неё из руки. А потом Керан сидел на столе, поддерживал лисичку под голову и поил её каким-то отваром, укрепляющим. И клятвина обещал сам перебинтовать себе ноги, обязательно. А внизу, на полу, в полузабытье, лежал смуглый черноволосый парень и тихо поскуливал, словно ещё не совсем осознал, что обернулся в человека. Кровь вокруг него смыли, но его самого никто не трогал, словно он был прокажённым, предателем стаи, волком без рода и племени. Даже мать его увели, потому что у предателей нет матери. Да, ему позволили выжить, ради старика, которого все уважали. Но дальше он должен был выживать один, как хочет. Утром, Когда Акито уже смогла, пошатываясь, стоять на ногах, их выпроводили из таверны. «Вам мы рады в любое время. А у него есть три дня, чтобы покинуть город». Выдал на прощание Регнум. Хорошо, что Тао Китанен оказался более гостеприимным к тому, кто помог порубить в капусту чужих оборотней. Он прислал четверку стражников, и те на носилках перенесли Шазима в маленький охотничий домик в лесу. Сгрузили на шкуру у камина, и ушли, оставив мешок еды на столе. Акита с Кираном тоже доехали до этого домика. И, несмотря на светлый день за окном, улеглись в неразобранную кровать и тут же уснули. А ближе к вечеру девушка проснулась на постели уже одна. Прислушалась в проходной комнате, там, где лежал Шазим, кто-то тихо разговаривал. Акита, как можно бесшумнее, сползла с кровати, прокралась к двери. прислушалась. Один голос точно был женский.